ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН Коралловое кладбище произвело на меня глубокое впечатление. Капитан Немо не только жил под морскими волнами, но и устроил себе могилу в безднах океана. Там, на дне пропасти, никакое морское чудовище не нарушит последнего сна хозяина Наутилуса. «И ни один человек, — как сказал капитан, — Во всем проявлялись у него горькое недоверие и ненависть к людям. Что это был за человек? Концель видел в нем непризнанного ученого, одного из тех огорченных, которые платят людям презрением за равнодушие. «Это какой-нибудь гений из позволения их чести», — говорил достойный парень. Никто его на земле не понял, он этим огорчился и вот ушел под воду. Если они меня не поняли, — думает он, — так я уже и не хочу теперь их знать. Буду сидеть в воде и тут делать ученые открытия. Я не возражал конселю, но не вполне разделял его мнение на этот счет. Мне не давали покоя последние происшествия. Зачем нас заточили в каюту на ночь? И не только заточили, но даже усыпили снотворным почему капитан Нема вырвал у меня из рук подзорную трубу, когда я хотел посмотреть на горизонт? Каким образом получил смертельную рану тот человек, которого мы похоронили? Все это наводило меня на самые неутешительные мысли. Быть может, капитан Нема не только избегает людей, но и при случае жестоко мстит им. Все это были, разумеется, только предположения. Я находился, как говорится, во мраке и видел только кое-какие слабые проблески, пока ничего не разъясняющие. «Нечего делать», — думал я, — «будем писать под диктовку событий». Нас ничто не связывало с капитаном Немо. Он отлично знал, что убежать с Наутилуса невозможно. Мы не можем, значит, считаться связанными никакими обязательствами. Мы просто были пленниками, а гостями нас называют только из любезности. Нэт прямо заявил, что воспользуется первым удобным случаем для побега. «Я без сомнения поступлю точно так же». Однако я подумал, что почувствую что-то вроде сожаления, когда придется навсегда расстаться с этим таинственным человеком. И как решить, надо ли его ненавидеть или ему удивляться? Кто он, палач или жертва? К тому же, признаюсь, мне очень хотелось завершить кругосветное подводное путешествие, увидеть все чудеса, таящиеся в безднах Мирового океана». Ведь до сих пор я, собственно говоря, очень мало что видел и мало что открыл. Что мало, я ничего не открыл. Мы всего-навсего прошли шесть тысяч лье по Тихому океану. Правда, за эти открытия можно поплатиться жизнью. Но от чего же ею и не поплатиться, если это стоит того? Мне было известно, что Наутилус приближается к обитаемым землям. И если представится удобный случай для побега, я не имею никакого права приносить своих товарищей в жертву моей страсти к естественным наукам. Надо будет следовать за ними, даже, может быть, показывать им дорогу. Но представится ли когда-нибудь такой случай? Во мне словно бы два человека. Один, лишенный свободы, хотел бежать из плена. Другой, любопытный ученый, боялся минуты, когда появится такая возможность. 28 января в полдень лейтенант по обыкновению вышел на палубу и занялся наблюдениями. Я тоже поднялся наверх, закурил сигару и стал следить за его действиями. Очевидно, этот человек ни слова не понимал по-французски. Я несколько раз громко сделал кое-какие замечания, которые непременно обратили бы на себя его внимание, если бы он понимал смысл моих слов. Но он пропускал их мимо ушей, как бессодержательные звуки, и оставался нем и невозмутим. В это время на палубу вышел матрос, тот самый крепыш, который ходил с нами на подводную охоту на остров Креспо, и начал чистить стекла прожектора. Я подошел поближе, чтобы хорошо рассмотреть устройство этого прибора. Сила света увеличивалась благодаря расположению черепицеобразных стёкол, как в маяке, концентрируя световые лучи. Вольтова дуга находилась в безвоздушном пространстве, что обусловливало равномерность и силу света. Наутилус приготовился к погружению, и я поспешил спуститься в салон. Корабль направился курсом на запад. Мы плыли по волнам Индийского океана. Индийский океан простирается на 550 миллионов гектаров, и воды его до того прозрачны, что кружится голова, если наклониться над их поверхностью и смотреть вглубь. Наутилус шел на глубине от 100 до 200 метров. Так продолжалось несколько дней. Любой другой человек на моем месте очень бы скучал, и путешествие показалось бы ему очень длинным, однообразным, томительным, но я, как страстный поклонник моря, ничуть не тяготился своим положением. Ежедневные прогулки на палубе, где меня оживлял и укреплял свежий воздух, созерцание морских чудес, чтение библиотеки — все это меня чрезвычайно занимало. Я также продолжал вести свои путевые записи. Мы все были совершенно здоровы. Корабельная, водяная, как выражался Нэтленд, пища шла нам впрок, и я нисколько не прильчался разными кухонными ухищрениями канадца. При постоянно одинаковой температуре на Наутилусе можно было не опасаться даже насморка или легкой простуды. Впрочем, на Наутилусе был достаточный запас мадрипоровых кораллов, известных в Провансе под именем морского укропа. Сочная мякоть этого полипа служит превосходным лекарством от кашля. В продолжение нескольких дней мы видели великое множество водоплавающих птиц, чаек-поморников. Нескольких птиц мы подстрелили и приготовили, и на вкус они нам показались не дурны. Среди крупных птиц, которые совершают дальние перелеты между материками и садятся отдыхать на волнах, я заметил великолепнейших альбатросов, семейства трубконосых. Их крик, не очень благозвучен и напоминает ослиное гиканье. Представителями семейства беслоногих явились быстрые фрегаты, которые проворно хватали рыб на поверхности воды, и многочисленные фаетоны, между которыми я увидел фаетона алохвостого величиной с голубя, оперение у него было белое с розовым отливом, а крылья черноватые. Сети Наутилуса выловили различных морских черепах, в их числе были кареты с выпуклым панцирем. Этот род черепах очень ценится. Эти присмыкающиеся легко ныряют и могут очень долго держаться под водой закрыв клапан, который находится у них около наружного носового отверстия. Многие из пойманных карет еще спали в своей броне, прикрываясь ею от нападения морских животных. Мясо этих черепах не особенно приятно на вкус, но яйца бесподобны. Мы по-прежнему целыми часами смотрели сквозь иллюминаторы и любовались рыбами. Многих рыб до сих пор мне еще не случалось видеть. Я назову только твердокожих кузовков, которые преимущественно водятся в Тихом и Индийском океане. Рыбы эти защищены панцирем, подобно черепахам, броненосцам, морским ежам, ракообразным. Панцирь у них костяной, из плотно прилегающих трех, четырех или шестигранных пластинок. Я заметил нескольких кузовиков длиной 5 сантиметров. Мясо их полезно и превосходно на вкус. К хвосту они коричневого цвета, а у плавников — желтого. Вот бы пересадить их к нам во Францию, — сказал я Конселю. Консель только вздохнул. — С позволения их чести, они бы скоро привыкли к новому климату? — спросил он. «Ну, — Я полагаю, что скоро. Их, по-моему, можно было бы пустить в воду. Многие морские рыбы отлично привыкают к пресной воде. Между кузовками были четырехроги, у которых на спине возвышались четыре больших бугорка. Были кузовки крапчатые, испещренные белыми пятнышками, которых можно приручать, как птиц. Мы видели тригонов или хвостоколов, рода скатов, с длинным тонким хвостом с иглой, которые испускают особый звук, похожий на хрюканье, за что им дали кличку морские свиньи, а также дромадеров с большим конусообразным горбом на спине, отличающимся твердым и жестким мясом. Концель со своей стороны заметил некоторых рыб из семейства иглобрюхих, скалозубовые. Свойственным этим морям — красноспинок с белым брюхом, с тремя рядами продольных полосок на спине и ярко окрашенных электрических рыб длиной 7 дюймов. Канцель усмотрел также образцы других родов. Кричневатого рогозуба, исчерченного белыми полосками, белохвостую еш-рыбу, которая обильно снабжена колючками и может, когда она находит это нужным, свертываться в колючий клубок. Летучих пегасов с грудными плавниками в виде крыльев, которые позволяют им, если не летать, ну то, по крайней мере, выскакивать в воздух. Плоскоголовиков, у которых хвост покрыт многочисленными чешуйчатыми кольцами, длинночелюстных макрогнатусов, хоботнорылов, прекрасных рыб длиной 25 см, бледно-синих индийских плоскоголовиков с шероховатой головой, целые мириады рыб-собак, Испечленных черными полосками с длинными плавниками, скользящих с удивительной быстротой по поверхности воды, прелестных хирургов-парусников, которые надувают свои плавники, как яхты-паруса, великолепных морских дракончиков, сияющих желтым, небесно-голубым серебром и золотом, гурами с волокнистыми плавниками, рявцев из семейства бычковых, всегда покрытых тиной и издающих При трении жабер шум, похожий на журчание, щеких триглов, жир этой рыбы считается ядовитым, каменных окуней с подвижными веками, наконец, брызгунов с длинным трубчатым рылом. капли воды, силой выстреленной из рта с расстояния 50 см, эта рыба убивает насекомых, сидящих на листьях прибрежных растений. — Вот ружьец то канцель, — сказал я, — стоит изобретение шаспо и выдумки Ремингтона. — Это их честь справедливо изволили заметить, — отвечал довольный канцель. Из восемьдесят девятого рода рыб по классификации лассеппеда, принадлежащего ко второму подклассу костистых, отличающихся жаберной крышечкой и горловой перепонкой, Я заметил скорпену или морского ерша с головой чудовищной формы и сильно развитым колючим спинным плавником. Эти рыбы покрыты мелкой чешуей или голые в зависимости от вида. Мы нашли много видов странной рыбы, известные под названием морской жабы, у которой огромная голова вся в бугорках и впадинках с неправильно расположенными безобразными тупыми шипами. Сама рыба покрыта колючками и усеяна бугорками, а хвост словно в мозолях. Колючки ее наносят опасные раны. Рыба эта отвратительно и страшна на вид. С 21 по 23 января Наутил шел со скоростью 250 льев в сутки, или 22 мили в час. Множество рыб, привлеченных электрическим светом, плыло за нами. Большая часть из них не могла угнаться за нудилусом и отстала, лишь немногие рыбы могли соревноваться с нами. Утром 24 января мы увидели остров Киллинг на 12 градусах 5 минутах южной широты и 94 градусах 33 минутах долготы. Остров этот кораллового происхождения и весь зарос великолепнейшими кокосовыми пальмами. Этот остров посещали Дарвин и капитан Фрицрой, сказал я Концелю. И я хотел бы его посетить, с позволения их честь, ответил мой достойный товарищ. Нутилус прошел вблизи от пустынных берегов. Мы зачерпнули почву в этом месте и выловили многочисленные образцы полипов, иглокожих и раковин моллюсков. Несколько драгоценнейших раковин-дельфинок пополнили коллекцию, или лучше сказать, сокровищницу капитана Немо. Я со своей стороны преподнес ему один звездчатый коралл, который часто приписывается к раковинам двустворчатых моллюсков. Скоро остров Киллинг исчез из виду, и Наутилус повернул на северо-запад к южной оконечности индийского полуострова. «Знаете, профессор, — сказал мне Нет Лэнд, — цивилизованные земли, по-моему, будут лучше Пупуасских островов, где встречаешь больше дикарей, чем диких коз. Там есть шоссе, железные дороги, английские, французские и индусские города и поселения. Там можно пройти всего каких-нибудь шесть миль и встретить земляка. Вы как полагаете, профессор, не пора ли нам раскланяться с капитаном Немо? Нет, нет, нет, я не согласен. Пожалуйста, погодите. Наутилус приближается к населенным континентам. Он направляется к Европе. Пусть он нас туда доставит. Когда мы войдем в Европейские моря, мы тогда посмотрим, как быть и что делать. К тому же, я думаю, капитан Немо не отпустит нас охотиться на Малабарских или Карамандельских берегах. «А если мы обойдемся без его позволения, профессор?» Я не ответил на это. Я не желал затевать спор, но внутренне я твердо решился отговорить канадца, насколько хватит сил и умения, от всех поползновений к побегу. После удаления от острова Киллинга скорость Наутилуса уменьшилась. Мы часто погружались на глубину от двух до трех километров, Но мы не могли проверить максимальную глубину Индийского моря. Зонды в 13 тысяч метров не доставали до дна. Что же касается температуры нижних слоев, термометр неизменно показывал 4 градуса выше нуля. Я только заметил, что в верхних слоях вода была гораздо холоднее, чем в других морях. 25 января утилус весь день шел по поверхности, поднимая каскады брызг своим мощным винтом. Я провел три четверти одного дня на палубе, ничего не было на горизонте, только около четырех часов вечера я увидел вдали длинный пароход, который быстро шел к западу от нас. Я видел его всего одну минуту, а затем он снова исчез. Я подумал, что этот пароход ходит между Цейлоном и Сиднеем. В пять часов вечера мы с концелем были свидетелями очень любопытного явления. Существует одно прелестное животное, встречу с которым древние считали счастливым предзнаменованием. Аристотель, Афиней, Плиний и Апиан изучали этого моллюска и в своих описаниях истощили весь запас поэтических эпитетов. Они называли его «Наутилус» и «Пампилиус» но современная наука не утвердила этих названий, и теперь он известен как аргонафт или кораблик. Если бы кто-то спросил Конселя о моллюсках, то узнал бы тотчас, что моллюски разделяются на пять классов, что первый класс включает головоногих моллюсков, что они бывают голые и раковинные и делятся на два подкласса двужаберных и четырехжаберных. Двужаберные это осьминоги, кальмары, и каракатицы. Аргонафты принадлежат к роду осьминогов. самка аргонафта имеет тончайшую раковину, как бы из матового стекла, а самец похож на всех остальных осьминогов. Итак, мы сидели и глядели на море, когда вдруг появился целый отряд аргонафтов. Это были так называемые бугорчатые органавты, свойственные Индийскому океану. Эти изящные моллюски двигались посредством своей воронки, выкидывая ею воду, которую в себя вбирали при дыхании. Из их восьми щупальцев шесть длинных и тонких плыли по воде, а двое остальных надувались, как легкие паруса. Я отлично мог рассмотреть их спиралевидную раковинку, которую кювье сравнивал с изящной лодочкой. Эта лодочка переносит своего строителя без всякой заботы с его стороны. «Аргонавт мог бы покинуть свою раковину», — сказал я Канцелю, — «а ведь никогда не покидает. Он, как капитан Немо, с позволения их честь, такой же нрав имеет. И, по-моему, капитану следовало бы назвать свое судно аргонавтом». Около часа Наутилу сплыл под эскортом моллюсков. Вдруг, неизвестно почему, они все переполошились. Паруса мгновенно свернулись, щупальцы втянулись в раковину, раковины опрокинулись, и вся флотилия исчезла под водой. Никогда ни одна из кадров не отличалась большей быстротой и ловкостью в маневрах. В эту самую минуту зашло солнце, и наступила темнота. Океан был спокойным и волны тихо струились за кормой. На следующее утро, 26 января, Мы пересекли экватор на восемьдесят втором меридиане и вступили в северное полушарие. В этот день за нами погнался громадный отряд акул. Здешние моря кишат этими зубастыми страхшилищами, и потому плавание по ним небезопасно. «Каковы консель? – говорил я своему верному слуге. «Первый сорт, с позволения их честь», — отвечал консель и мы указывали друг на друга то на ту, то на другую акулу. Тут были акулы с темной спиной и белым брюхом, снабженные одиннадцатью рядами зубов. Были акулы очковые, у которых шея помечена большим черным пятном с белым ободком, очень похожим на глаз. Были акулы голубые, с огромным рылом, испечрённым темными точками. Часто эти зубные хищники... И за всей силы набрасывались на стеклянные иллюминаторы. «Ах вы бестии!» — вскрикивал Нэтленд, который был вне себя. «Ах вы наглые твари! Но повезло вам, что я сижу здесь как привинченный, а то бы я вам задал персу!» Особенно его раздражали гладкие акулы, у которых пасть была утыкана зубами, словно выложена мозаикой. И тигровые акулы длиной пять метров. Но вскоре Наутилус прибавил ход и оставил позади самых резвых акул. 27 января при входе в Бенгальский залив нам стали встречаться плавающие трупы. Встреча невеселая, сказал Нетленд. То были покойники индийских городов, унесенные течением ганга в открытое море. — Нет, чтобы зарыть, — сказал Нэтленд, когда на встречу снова попались несколько трупов. — Там не зарывают, — сказал я ему. — Там об усопших заботятся одни грифы. А кого они не успевают расклевать, тех докончат акулы. Около семи часов вечера мы вдруг увидели, что Наутилус, поднявшись на поверхность, плывет по молочному морю. Океан на необозримом пространстве превратился, казалось, в молоко. Что это такое? Игра лунного света? Нет, потому что молодой месяц еще не взошел на горизонте. Все небо, хоть и освещенное звездным сиянием, казалось совершенно темным в сравнении с белизной вод. Концель не верил своим глазам. — С позволения их чести, — спросил он. — Что это такое? К счастью, я мог ему разъяснить, в чем дело. «Это то, что называется молочным морем», — отвечал я. «Такое обширное пространство белых волн часто видят у берегов Амбоина и на этих широтах». «С позволения их чести», — возразил консель, «Я бы желал знать, отчего волны побелели. Ведь вода не превратилась в молоко, как вы сказали». «Нет, друг мой, нет», — отвечал я. Белизна это вызвана присутствием мидриад — маленьких светящихся червячков, студенистых, бесцветных, толщиной в волосок и длиной в одну пятую миллиметра. Эти инфузории сцепляются между собой и образуют сплошные поля в несколько лье. «Несколько лье?» — вскрикнул консель. «Да, дружище, многих лье». Ты, не старайся вычислять, сколько здесь этих инфузорий, понапрасну время потратишь. Если я только не ошибаюсь, некоторым мореплавателям случалось плыть по такой молочной волне более 40 миль. Не знаю, послушался ли меня Концель, но он умолк, глубоко задумавшись. Что же касается меня, то я продолжал наблюдать это любопытное явление. В продолжение нескольких часов Наутилус разбивал носом беловатые, словно мыльные волны. Он скользил без всякого шума, точно плыл среди пены, которая образуется при встрече двух течений. Около полуночи море снова приняло свой обычный цвет, но позади нас еще долго отражалось на темном небе белизна волн, и это отражение несколько напоминало неясный свет северного сияния.